Перед тем, как белье развешивать, я все приготовила, чтоб хлеб печь. Утром подумала, что день как раз для этого подходящий. А у нее скалка была, тяжелая такая, из серого мрамора с черными прожилками. Она на столе лежала рядом с желтой пластмассовой банкой для муки. Беру я скалку, а сама все еще будто во сне или в жару иду через гостиную в холл. Пока я шла через гостиную со всеми ее хорошенькими старинными вещицами, то вспоминала, сколько раз тут я ее пылесосом обманывала, и как она со мной посчиталась. Под конец она всегда соображала, что к чему, и брала верх.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 Я же знала, что стоит мне помедлить, и я уже не смогу ни слова, а прямо встать на одно колено и ударить ее этой мраморной скалкой по голове, как смогу сильнее и быстрее. Может, вид был бы такой, что она голову разбила при падении, а может и нет. Но я собиралась делать это, а там будь что будет.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 И мне надо поосторожней быть, чтобы не поскользнуться и не расшибиться, когда я перила отпущу и пойду к двери. Это был Сэмми Марчент. Форменную свою шляпу почтальона на затылок сдвинул по-дурацки, потому как наверняка думает, что выглядит тогда прямо рок-звездой. В одной руке он обычную почту держал, а в другой заказной конверт из Нью-Йорка, какие она... Чуть не каждую неделю получала с отчетами о ее денежных делах. Вел их юрист один, Гринбуш, я вам говорила. Ах, говорила? Ну, спасибо. Я уж столько вам наболтала, что даже толком не помню, о чем сказала, о чем нет. Иногда в конвертах этих бывали бумаги ей на подпись, и почти всегда Вера способна была расписаться, если я ее за локоть поддерживала. Но случалось, что мозги у нее совсем раскисали, и уж тогда я сама ее подпись выводила. Легче легкого. И ни разу потом никаких вопросов из-за этого не вставала. Да и последние три-четыре года у нее самой только загогулино получалось. Так что, если вы меня засадить решили, вот вам и еще одна причина — подделка документов. Сэмми. Когда дверь открылась, уже заказной конверт протягивал, чтоб я за него расписалась, как всегда расписывалась. Но тут он посмотрел на меня, глаза выпучил и попятился. Даже, можно сказать, отпрыгнул. «Долорес», — говорит, — «что это с тобой? Ты же вся в крови!» «Это не моя кровь», — отвечаю. «Да так спокойно!» Будто он спросил какую я программу по телеку смотрела. Это Веры кровь. Она с лестницы упала и разбилась. Насмерть. Господи, — сказал он, — и мимо меня прямо в дом бежит, а сумка его по боку хлопает. Мне и в голову не пришло его останавливать. Но да вы сами себя спросите. Не пусти я его. Много ли толку было бы?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 и каталоги Бина. Я поднялась к нему, ногу на ступеньку поставлю, вторую подтяну, на следующую переступлю и опять подтяну. Никогда я еще такой устала не была, как вчера утром. — Да, — говорит он, — оборачиваясь ко мне, — она умерла. — Так я ж тебе сказала, — отвечаю. — А я думала она ходить не может, — говорит он.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 «В том-то и беда, когда ты ни в чем не виновата. Правда, тебя более или менее в ловушке держит». «А это что?» — спрашивает он и тычет в скалку. Я ее так и на ступеньке оставила, когда звонок зазвонил. «А по-твоему что?» — сразу спросила я. «Птичья клетка?» «На скалку, похоже, — отвечает». «Вот молодец, — говорю» а голос мой будто издалека доносится. Он вроде бы там где-то, а я тут. Ты Сэмми всех еще удивишь, и тебя сразу в колледж примут. — Ладно, — говорит. — Только чего скалка на лестнице делает, — спрашивает. И тут я поняла, какими глазами он на меня смотрит. Сэмми только 25 но его отец был тогда среди тех, кто Джо искал. И мне ясно стало, что Льюк марчент и Сэмми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 Хлеб собиралась печь, когда она упала, — сказала я. И еще, когда ты не виновата, а решаешь соврать, ложь получается необдуманная. Невиновные не тратят часы, придумывая историю, чтоб комар носа не подточил. Вроде как я сочинила, что ушла на русский луг смотреть затмение, и мужа своего увидела только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 потому как опасается, что я вдруг и его столкну, раз ее столкнула. А уж в этом он не сомневается. Вот тогда мне ясно стало, что скоро буду я сидеть, где сейчас сижу, и рассказывать, что рассказываю. Глаза у него прямо кричали. «Один раз тебе это с рук сошло, Долорес Клейборн, и, может, пусть...»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 А если толчка не хватит, так она не задумается докончить дело еще как-нибудь, мраморной скалкой, например. Тебя это не касается, — Сэм Марчант, — говорю. Лучше своим делом займись. А мне надо скорую вызвать. Только почту-то подбери. Не то кредитные компании устроят тебе веселую жизнь. Миссис Донаван скорая не нужна, — говорит он а сам глаз от меня не отводит и еще на две ступеньки спускается. А я пока тут останусь. И не в скорую, по-моему, звонить надо, а Энди Бисету. Что я и сделала, как вы знаете. Сэмми Марчинт стоял рядом и смотрел, как я звоню. Когда я трубку положил, он подобрал конверты, которые рассыпал, а сам все через плечо поглядывал,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 «Ну, скоро ты, Энди, приехал вместе с Фрэнком. А попозже я поехала в ваш новенький красивый полицейский участок и дала показания. Было это вчера днем. Так что, думается, подогревать эту похлебку не требуется, верно? Ты знаешь, про комбинацию я ничего не сказала. А когда ты про скалку спросил, ответила, что и сама не понимаю, как она туда попала». Ничего другого я придумать не смогла, разве что пришел бы кто-то, да и снял табличку «Не работает с моих мозгов». Подписала я свои показания, села в машину и поехала домой. Так все спокойно и быстро прошло, но с показаниями, что я уж совсем себя убедила, будто беспокоиться мне нечего, в конце-то концов.